Глава 3. Забрал записную книжку с собой. Когда мы поднялись на верхний этаж, Ева увидела дядю Женю. Поплакала у тела. После мы его похоронили, выкопав яму в снегу. «Ева, ты летать умеешь?» «Как птичка?» «Нет, не умею». «А ты летаешь?» «С моей помощью и ты сможешь. Готова?» Не дождавшись ответа, я подхватил ее телекинезом, а после, разбежавшись, сиганул вниз. Ева визжала так, что казалось, вот-вот сойдет лавина с гор. «Страшно?» «Нет, я в восторге! А можно еще быстрее?» «Да, можно, конечно!» Я ускорился. Мы летели со скоростью около сотни километров в час, уворачиваясь от каменных выступов. «Аттракцион не для слабонервных!» Я привычный к полетам, но даже у меня дух захватывало. Мы спускались вниз, снова взлетали на новый горный хребет. Ева хохотала от восторга. Волосы развиваются на ветру, глаза широко распахнуты, а зрачки расширены до безобразия. Так мы пролетели километров 50. Внизу я заметил голубую жемчужину. Какого же она размера, если я ее отчетливо вижу с высоты в две сотни метров? «Ева, повиси пока тут. Я сейчас вернусь». «А? Что? Ты куда?» Я устремился вниз. Подлетев ближе к жемчужине, я охренел от того, что она была около 6 метров в диаметре. От нее расходились волны холода. Пролетел вокруг. Ничего необычного, просто льдышка. Хотя этот мир уже много раз меня удивлял. Простая льдышка может оказаться не льдышкой вовсе. Ну, посмотрим. Завис над жемчужиной. Запустил синтез яда. Зеленые капли скатились с пальцев и устремились вниз. «Дзинь! Дзинь! Дзинь!» Отчетливо был слышен каждый удар капли о сферу. Каждая частичка яда кристаллизовалась и уже льдышкой приземлилась на объект. Вдруг сфера содрогнулась, и продирающая насквозь волна холода затопила все пространство. Руки и ноги тут же закоченели. Я посмотрел на кожу, а она уже начала покрываться изморозью, постепенно расползающейся по всему телу. Дышать стало больно. Легкие обожгло, как будто в них налили жидкого азота. Потеряв концентрацию, я рухнул в снег. Упал удачно. Голова была повернута в сторону жемчужины. Я видел все, что происходило потом. Жемчужина запульсировала голубым свечением, холод усилился. На сфере начали нарастать руки и ноги, состоящие из льда. Обычный круг превратился в нечто похожее на голема. Как только формирование конечностей было завершено, голубоватое свечение переместилось в нижний левый угол сферы, как будто зрачок, который уставился на меня. Голем с треском встал. Огромная льдышка медленно и неуклюже пошла в мою сторону. Каждый шаг сопровождался хрустом, как будто голем передвигался по свежевыпавшему снегу. Я попробовал взлететь с помощью телекинеза, но не смог оторвать тело от земли. Тело к ней уже порядком примерзло. Что еще можно сделать? Альфа? Бесполезен. Сердце октопуса? Только благодаря ему я еще не превратился в льдышку. Еще терморегуляция спасает. Но выбраться они не помогут. Дух леса? Точно! Спутаю ему ноги или утащу себя подальше с помощью лозы. Зеленоватое свечение разлилось по снегу. Из-под сугроба пробился росток, который тут же почернел покрывшись льдом. Я влил всю силу духа леса, что у меня была. Но лучшее, чего я смог добиться, так это мертвого деревца под ногой гиганта, которое он тут же раздавил. Да, надо было отдавать артефакты и оставаться в такой уютной постели Кристи. Прощай, мы расстаемся навсегда под ясным небом января. Голему осталось пройти 50 метров. И я покойник. Предполагал же, что он может оказаться архонтом, а все равно полез. Эх, дурак, ничему жизнь не учит. Позади послышались быстро приближающиеся шаги, а потом всю спину пронзила ужасная боль. С хрустом меня вырвали из ледяного плена. Алекс, все будет хорошо, надо уходить. Ева? Она перекинула меня через плечо как бревно, да, именно как бревно ибо я замерз в одной позе и не мог пошевелиться. Моя голова мотылялась позади. Я видел, как ледяной великан приближается к нам. Ева уносила меня от него быстрее, чем гигант мог двигаться. Поняв, что небо уронит ночь на ладони, нас не догонят, нас не догонят, я внутренне ликовал. Но, как оказалось, преждевременно. Гигант хлопнул в ладоши, новая волна холода устремилась к нам. Мне уже было пофиг. Я окоченел до мертвецкого состояния. Еще немного, и сердце октопуса не вывезет. Но, как оказалось, не я пострадал больше всего. Раздался хруст. Ева припала на одно колено. Потом встала и пошла дальше. Снова хруст. Она опять споткнулась, но продолжила идти. На втором шагу я увидел, что ее ноги обламываются от обморожения. Но Ева продолжает идти на обрубках. Потом она снова поднималась в полный рост, как будто позади не осталась обломанная ступня. Снова хруст, и я вижу отломанную ногу по колено. Так продолжалось минут пять, а потом Ева просто прыгнула вместе со мной в какой-то овраг. Мы пролетели метров пять, после чего последовало мягкое приземление. Я думал, что от удара переломлюсь пополам. Но нет, я только надломился в местах сгиба рук и ног что дало определенную свободу движения, хотя было ужасно больно. Регенерация уже начала восстанавливать тело, но пальцы на руках почернели. Кое-как поднялся, осмотрелся. Ева лежала рядом со мной по частям. Она просто разбилась в дребезги. Осталась только голова, моргающая заледеневшими ресницами. А потом из осколков ее тела потянулись красные кристаллы. Кровь растаяла и начала собираться у шеи, формируя новый корпус, а через минуту из него сформировались новые руки и ноги. «Ева, ты как?» «Я цела. А ты идти можешь? Если нет, давай я понесу». «Спасибо, что спасла. Я твой должник». «Угости персиками, и мы в расчете», — хихикнула она, прищурив глаза, как будто не ее только что переломало десяток раз. «И не только персиками угощу. Валим отсюда!» концентрации еще было не очень, но я смог поднять нас в воздух и утащить метров за 200 до того, как сверху во враг рухнул Архонт. Раздосадованный, он хлопнул в ладоши, но волна холода нас уже не достала. Пока летели, вызвал окно статуса. Как и думал, у меня обморожение по всему телу. Ну нахрен эту местность. Набрал максимальную высоту, не желая задерживаться тут ни на секунду. Полетел в сторону зеленого пятна. Через три часа полета мы покинули горы. Территория некогда великого леса теперь представляла из себя великое пепелище. Проплешины, которые я оставил ядом, сильно увеличились в размерах. От леса оставался только небольшой огрызок в 50 километров. Выжила одна шестая часть от бескрайних зеленых просторов. Подтянул я его к себе, коснулся ее руки. Не бойся, сейчас мы исчезнем. «Это как? Ого! Ничего себе!» Мимикрия быстро скрыла нас от нежелательных глаз. На бреющем полете мы рванули прямиком к землянке. Подлетая, я связался с моей стаей. Все на месте, ждут, радуются моему прибытию. Хорошо, что, сражаясь с Архонтом леса, я близко к землянке не подлетал, и вырывавшиеся из-под земли корни ее не задели. Вокруг землянки зеленил пятачок леса в километр протяженностью. Спустился вниз, открыл землянку и охренел. Землянка превратилась в долбанный муравейник с кучей от норков, уходящих на десятки метров, в разные стороны. У входа сидели Бонни и Клайд. «Ева, не бойся, они добрые. Бонни, Клайд, знакомьтесь, это Ева. Любить, не обижать, защищать. Пока она поживет с вами». «А что это?» Она удивленно уставилась на собак что а кто? Это мои домашние. Семья, можно сказать. Да, на лицо ужасные, но добрые внутри. Идите сюда, мои хорошие». Краги радостно подскочили ко мне, терлись о ноги, лизали руки, кислота жгла кожу. Но было так пофиг. Я чертовски рад вернуться назад, а уж тем более живым. Ева робко погладила Бонни, а та, не сдержав эмоций, сиганула моей гости на грудь. Повалив на землю, а после начала вылизывать лицо. Картина была жутко милая, но в то же время просто жуткая одновременно. Кожа на лице Евы пузырилась от кислотного ожога, но тут же отшелушивалась, отваливаясь пластами, сгоревшую кожу заменяла новая. Ева немного помедлила, а потом обняла бони за шею, прижала к себе. «Это было так мило, что у меня чуть скупая слеза не навернулась». Ребенок, росший в строгости, жестокости, получил немного ласки просто так. Просто потому что она есть. Интересная штука, но Краги так полюбили Еву, что от нее практически не отходили. А вот выводка Бонни нигде не было видно. «Бонька, а где малыши?» Она рявкнула. Спустя пару секунд из нор высунулись 10 200-килограммовых морд. «Мать моя женщина! Как вы так быстро вырасти смогли?» Или меня так долго не было? Отвел его в столовую. На полу вырастил для нее небольшой сад. Метровые деревца с клубникой, вишней, черешней, крыжовником, виноградом, персиками и много еще с чем. Все как надо, одним словом. Сам же сел рядом, открыл банку тушенки. Лениво пережевывая подобие мяса, я любовался, как она по-детски наслаждается вкусом невиданных ею ранее ягод, а заодно... Решил посмотреть свой статус. Раса ⁇ человек. Пол ⁇ мужчина. Возраст ⁇ 26 лет. Суммарный уровень развития ⁇ 36. Физическая сила ⁇ 3400. Ловкость ⁇ 3400. Скорость реакции ⁇ 52 100. Физиология. Костяные пластины гротрока. Пластины защищают локтевые и коленные суставы от внешних воздействий. Улучшена нервная проводимость мозжечка. Увеличение скорости реакции на 25% от базового значения. Регенерация. Уровень навыка 3 из 5. Кожа устойчива к кислотным средам. Уровень навыка 2 из 3. Улучшенная терморегуляция. Организм лучше приспособлен к перепаду температур. Уровень навыка 3 из 5. Мимикрия. Кожа способна принимать окраску окружающей среды, позволяя вам слиться с местностью. При перемещении способность продолжает работать. Вас невозможно заметить в инфракрасном диапазоне. Уровень навыка 4 из 5. Сердца топуса. Ваша сердечно-сосудистая система претерпела трансформацию. Теперь у вас три сердца. Побочный эффект. Выносливость увеличена. Для поддержания жизнеобеспечения организма Требуется больше пищи на 30%. Общий итог. Шанс на выживание субъекта – 35%. Навыки. Телекинез. Четвертый уровень навыка. Вы способны поднимать предметы весом 1250 кг и перемещать их на расстояние до 240 метров. Альфа. Второй уровень навыка. Вы вожак стаи. Ваше тело вырабатывает феромоны, что дает окружающим крагам Знать о вашем положении в стае. Создана ментальная связь с вашей стаей. Побочные эффекты. Теряете контроль, когда вами манипулируют. Эссенция яда. Третий уровень навыка. Носитель становится невосприимчивым к любым эффектам отравления. Также владелец эссенции способен синтезировать яд в собственном организме. Дух леса. Третий уровень навыка. Позволяет контролировать растения. Благословение. Сияние вечного разума. Класс «Артефакт». Пассивное умение. Процесс обучения идет быстрее в 10 раз от номинального значения индивида. Позволяет видеть сокрытое. Ранг 2. Жезл блуждающего в грезах. Позволяет наложить иллюзию на одного человека длительностью на сутки. Также возможно наложение иллюзии на группу лиц. В этом из случаев продолжительность эффекта будет поделена на численность погруженных в иллюзию. Получен ранг 2. Применить иллюзию можно один раз в 3 дня. Щит Мироздания. Класс Артефакт. Пассивное умение. Позволяет заблокировать один смертельный удар. Откат 30 дней. Ранг 1. Спасибо Архонту. Терморегуляция выросла до третьего уровня. Интересно, на каком уровне я стану невосприимчив к холоду полностью? На пятом? А заодно и телекинез почти апнулся. Еще 23%, и я получу пятый уровень навыка. По идее, он финальный и позволит поднимать уже более 6 тонн. И какого хрена я не попробовал поднять камень весом в тонну и сбросить с двухсотметровой высоты на Архонта? Вот ж правда, любопытный Варваре нос оторвали. В моем случае он, правда, был отморожен, и пришлось его отломить, чтобы выросла новая ткань. Развернул навык Альфы. Текущий альфа в стае — Бонни, Клайд. Суммарный размер стаи — 209 особей. Твою мать! Вы тут всю округу уже, поди, сожрали такой оравой. Бонни, веди, показывай, что вы тут нарыли. Бонни скачала с места и повела меня гордо по вырытым тоннелям. Идти пришлось в полуприседе. Тоннель уходил вниз, петлял то влево, то вправо. Через пять минут Мы спустились по ощущениям метров на сто под землю. Передо мной предстала моя армия. Две сотни крагов лежали, сбившись в плотную кучу. Они спали в здоровенной вороты пещере. Слева был детский сад. Три мамашки вылизывали новеньких крагов, а все остальное пространство занимали здоровые особи. Мысленно потянулся к Клайду. «Клайд, вот это ты банду собрал! Молодец! А на болото уже ходили?» «Альфа, все как ты приказал. Мы там кормимся, и все в стае уже научились плеваться кислотой». «Ай, молодец! Иди сюда, мой золотой!» Похлопал кожаный бок, потрепал по ушам. Клайд довольно зажмурился. «Ну, круто! Армию я велел собрать. Вот только что с ней теперь делать?» Оказалось, что в землянку попасть можно из десятков мест, так как нор накопали огромное количество. Переживать, в принципе, за то, что нагрянут недоброжелатели, не стоило, так как в землянке всегда оставалось минимум 5 десятков крагов. Переночевали на кухне, а утром я повел Еву в лес, точнее, в то, что от него осталось. Она никогда не видела ничего подобного. По ее словам, она всегда жила в снегах. А тут тепло, зелень, солнышко греет, птички поют. Хищные, но все ж птички. Я шел и рассказывал о видах тварей, которые тут водятся. Отвлекся на шорох слева и не доглядел за Евой. Из кустов выскочил ящер, острыми зубами вцепился ей в шею. Кровь хлынула на траву, а я не успел ничего сделать. Ева изумленно посмотрела на зверя, после чего пробила кулаком его насквозь. Ящер зашипел, пытаясь отпрыгнуть от несостоявшейся жертвы. Ева стряхнула его с себя, как надоедливую мошку. Вот он, идеал сильный и независимый. В США все феминистки ее бы возвели в ранг богини. Гуляя по лесу, мы набрели на одну из проплешин. Деревья и истлели. Когда я прикоснулся к стволу, он рассыпался в труху. Может, смогу восстановить все? Я присел на корточки и вспомнил, что на экономике АПК агропромышленного комплекса нам рассказывали о том, что овес, пшеница, а также клевер нейтрализуют тяжелые металлы в почве. Может, и с ядом поможет? Попросил Еву не заходить на выжженную территорию, а сам зашел поглубже. Приложил руку к почве, представляя, как овес, пшеница и клевер пробиваются наружу, а также добавил условие, что растения ускоренно пройдут цикл роста. Раскинул зону влияния на сотню метров, влил силу, достаточную для 50 повторений цикла роста. Поначалу, Все, что вырастало на участке, тут же умирало. Но после десятого цикла растения стали созревать и увидать, но уже сами по себе. А к завершению пятидесятого цикла почва уже была пригодна для засевания чем-то более стоящим. Попробовал создать секвою. Порни ушли глубоко в почву. Оказалось, что в глубине еще много яда. Дерево умерло за считанные минуты. А если я немного его модифицирую? Смешал секвою с клевером, точнее, дал секвое свойства корневой системы клевера и запустил стадию роста. На удивление, дерево не погибло, а выросло на два десятка метров за каких-то полчаса. Мысленно похвалил себя, после чего подошел к гибриду, прикоснувшись, щедро влил силы леса. Представил, как корни секвои распространяются на десятки километров вокруг, выискивая очаги заражения и очищая их. Идея была такова. Созданный гибрид будет новым сердцем леса, чья корневая система очистит зараженную территорию. Яд будет уничтожать корни, но он не сможет добраться до моего гибрида, так как он будет находиться за десятки километров от точки заражения. Новые прорастающие корни сменят те, которые умрут от загрязнения, в конечном итоге очистят его. Делать мне тут больше нечего, нужно отвести его к зооморфам а самому наведаться к Такеру, но уже с новым опытом и переосмыслением предыдущего визита. Благо, полоска опыта духа леса неуклонно росла, при том, что я больше не вкладывал в ее использование никаких сил. Чем сильнее разрастается секвоя, тем больше опыта мне капает. Думаю, когда доберемся до города, у меня как раз будет четвертый уровень навыка. А с ним я запросто смогу выковырить Такера из его норы».